Глава 5. Конфликт. Разрешите? Бухаров заглянул в кабинет ректора и вошел внутрь, когда тот небрежно махнул рукой, приглашая его войти. Тя, Гришенька, докладывай. С чем пожаловал? Ситуация насчет смоленского князя изменилась. Внебрачная дочь Разумовского обратилась за помощью лично к императору. Со дня на день в Смоленск прибудет светочцелитель, чтобы поставить князя на ноги. В таком случае все наши попытки будут обречены на провал. «Гриша, вы считаете себя умным?» Вышинцев умел задавать вопросы, которые загоняли собеседника в тупик. «В какой-то степени...» «Это был риторический вопрос, но все же любопытно, как вы на него ответили». «Так вот, кто вам сказал, что наши попытки провалятся?» «Запомните, Гришенька, Лекартели совершенно неважно, какое название носит княжество и кто им правит. На каждого правителя мы найдем точки давления, а если не найдем, им придется искать нового». «Истинную важность имеет лишь то, что все ресурсы по факту принадлежат нам, и только картель решает, как ими распоряжаться, а все военные волнения — лишь рябь на воде». Бухаров невольно сглотнул, понимая силу сидящего напротив него человека. Как он спокойно рассуждает о мировом устройстве, и ведь понимая, что никому не под силу изменить текущее положение дел. Что же, лояльные нам люди потерпели неудачу, тем хуже для них». Теперь они лишатся поддержки картеля и будут предоставлены сами себе. Посмотрим, надолго ли их хватит в честной конкурентной борьбе. А что насчет князя? Попробуем поговорить с ним еще раз, когда придет в себя. Если ничего не выйдет, зайдем с другой стороны. Благо, для Смоленска уготовлен отдельный сценарий. После обеда мы отправились в теплице к Листику на пару по ботанике. Пришлось заглянуть в спальню и прихватить с собой боярник, который за время моего отсутствия немного изменился. Нет, подрос он совсем немного, но после моего отсутствия у него немного пожелтели нижние листочки. Просто не растение, а какая-то прихотливая барышня. Скорее бы уже семестр закончился, я его сдал как курсовой проект. Иначе, если он засохнет, что я буду делать? Не хотелось бы схлопотать нолик по семестровому заданию и вылететь из академии из-за какого-то бестолкового цветка. «Так, показывайте ваши успехи». Профессор прошелся вдоль ряда и раздавал всем советы по уходу за растением. К моей радости похвалил Булычева и его компанию. Выходит, Гера все-таки послушал меня и начал беседовать с цветком. «Так, Елизаров, а у вас что с цветком?» Плевал, но семечка не выросла. Может, бракованное попалось? «Вы хотите сказать, что я могу допустить брак?» «Нет, господин Елюзаров, я дал вам совершенно пригодное семечко. Расскажите, как вы ухаживали за ним?» «Ну, поливал его», — зарделся парень. «Он уже и сам был не раз, что решил свалить вину за свою неудачу на преподавателя». «Чем поливали?» «Водой чем же еще? Обычной водой». Сбегал в душ, набрал стакан воды и полил. «Да я его дважды в день поливал». Листик закрыл глаза и ненадолго замолчал, пытаясь справиться с эмоциями. «Я отлично понимал, что сейчас профессор думает о Елизарове, потому как боярник нужно было поливать исключительно живой водой, которую раздавал профессор». После занятия отправляйтесь в библиотеку и изучайте правила ухода за боярником. Пока не выучите все на зубок, за новым семечком можете не приходить». Листик направился дальше, и со временем его гнев сошел на милость, потому как у остальных студентов были неплохие результаты. «Андрюш, совсем ты его запустил? Когда уже второй цветок появится?» Листик остановился напротив моего и присмотрелся. «Наверстай, Иван Иванович». «Погоди, а что за желтизна на листьях? Ты знаешь, что это за показатель?» Так я ведь не поливал его два дня. Вот он и подсох. Из подоконника не убирал. Может, погорели немного листочки? Ерунда. Боярник практически не зависит от погодных условий. Уж тем более за такой короткий срок с ним ничего не случилось бы. Ты забываешь, какого рода этот цветок. Он питается твоей энергией, а солнечным светом, водой и минералами лишь отчасти. Пожелтевшие листочки говорят о том, что у тебя проблемы, Андрюша. Тебе грозит опасность, поэтому стоит быть внимательным. «Будь добр, останься после занятий, обсудим этот вопрос». Оставшееся время только и думал о словах Ивана Ивановича. Поэтому делал свою работу на автоматизме. После пары ребята уже по привычке не стали меня дожидаться, справедливо решив, что я догоню их по дороге к корпусу. Даже Поле не обижалось, что мы не идем вместе. Хотя с этим моментом надо все-таки что-то решать. «Андрей, чудесно, что ты остался. Но слышу о твоих успехах в Москве». «Вот как? Слава опережает меня?» И не только она. Ко мне заходили очень странные люди. Задавали вопросы, интересовались тобой. Представили службу безопасности императора. И какие вопросы они задавали? А тебе, Андрей? Нет, конечно, они поспрашивали немного об академии, моей работе и теплицах. Но большинство вопросов посвящались твоей персоне. Ведь ты мой ученик. Не понимаю, зачем им это потребовалось? Возможно, заподозрили тебя в использовании настоек из особых растений на турнире. «Знаешь, за границей это называют допингом». «О да, о допинговых скандалах на соревнованиях я наслышан». «Попробуй докажи, что ты победил сам, а не со сторонней помощью». «И что, они меня подозревают?» «Вряд ли». «Не волнуйся. Настойки на травах работают не дольше суток, так что главное — не принимать усиления за день до соревнования». «Уверен, Долматов вам это объяснил». «Ага, Евгений Викторович был так обеспокоен нашей безопасностью, что ни о чем другом даже не думал». Хотя он ведь следил за нашим питанием, так что вполне возможно, что просто решил не ставить нас в известность, а исключил всякие шансы принять настойку перед матчем. Думаю, это лишь легенда, чтобы скрыть истинные причины. Ты интересен, Андрей. Знаешь, я бы даже сказал, что эти люди не имеют совершенно никакого отношения к имперским безопасникам. Уж мне-то довелось посмотреть на них в свое время. Слишком уж топорно они работают, как для лучшей разведки империи. Да и имперские не станут ходить вокруг да около. Эти ребята помашут бумажкой перед лицом, скрутят, отвезут в отдел дознания и уж там будут задавать вопросы, на которые нельзя ответить молчанием. А это не безопасники, а пшик. Тогда кто же? А вот на этот вопрос ты должен ответить сам. Будучи в Москве, ты ни с кем не пересекался? Может, перешел дорогу кому-то из представителей сильного рода? Никто не приходит на ум, Иван Иванович. Я постарался изобразить недоумение, а сам прокручивал в голове возможные варианты. «Да что тут думать? Очевидно, что это люди Вышенцева вышли на след. Я засветился на турнире. К тому же ребята меня узнали, и в Новгороде наверняка уже знают о моем появлении в Смоленске. Думаю, именно в Новгород и тянутся следы этих гостей. Вот что, Андрюха, я тут собрал тебе небольшой набор. Клади его в котомку и всюду носи с собой, понял? Все равно таскаешь повсюду учебники, тетради и чернильницу с перьями. Сверток много места не займет, а лишним не будет». Листик достал из тумбочки небольшой бумажный сверток и положил на столешницу. Заметив в моих глазах удивление, он поспешил меня успокоить. «Не волнуйся, там нет ничего запрещенного. Все предметы длительного хранения. Мазь для согревания мышц и снятия боли. Мазь для обработки и обеззараживания ран. Дополнительная фляга с живой водой. Промывать раны и выводить яды. Жгуты для остановления кровотечений и толченый корень дубня дает немного силы». Нужно хорошенько разжевать и сунуть под язык. Ну и напоследок забывай трава. Мало ли что за люди попадутся на пути. Может статься так, что им будет лучше забыть о вашей встрече. Правда, забывать траву, сильно не афишируй. Вот к ней у безопасников могут возникнуть вопросы. Спасибо, профессор. Тут целая походная лаборатория в одном свертке. Даже представить боюсь, сколько это все стоит. Для тебя бесплатно. Ты ведь мой ученик забыл. Прячь котомку и пойдем в теплице. «Нужна твоя помощь в приготовлении кое-какого зелья». Любопытно, что Листик решил воспользоваться моей помощью сразу после пар. Обычно он ждал до утра, а после ужина ему помогали провинившиеся. Тут два варианта, почему он мог позвать меня. Либо действительно нужна помощь ученика, который разбирается в зельях, либо дело настолько срочное, что не терпит отлагательств. Андрей. Учитель подошел практически вплотную, и я понял, что у него есть разговор не для лишних ушей. Поможешь сделать настойку из двужильника, бодреца и похотня? Одному делать несподручно. В общем, за партию хорошее вознаграждение обещают. Считай, что червонец твой. Круто. Заработать 10 рублей всего за пару часов работы — несказанный успех. В этом мире, чтобы заработать такие деньги, нужно работать весь день, а то и два. И что это за настойка такая, мне кажется, или... Да, учитель перешел на шепот. У советника Поверзина проблемы с этим делом, и нужна поддержка его мужской силе. «Сам понимаешь, вопрос деликатный, и об этом никто знать не должен». «Это для старшего, что ли? Так ему ж под семьдесят. Куда ж ему под девкам бегать?» «Ну, знаешь», — отозвался листик. «Кому-то и на седьмом десятке покоя нет. Наше дело выполнять заказ и сохранить тайну. Советник обещал полтинник за партию настойки дать, Так что заживем мы с тобой, Андрюха». Учитель улыбнулся и похлопал меня по плечу. Он уже собрался уйти, но тут словно вспомнил что-то и снова повернулся. А зная аппетита поверзенно, готов поспорить, что через месяц-другой он снова к нам за настойкой пришлёт. Так что нам бы еще пару толковых заказов, и будем как сыр в масле. Вот она, ботаника. Думай, Андрюха, а то так и будешь со своей псионикой голодной сидеть. Ага, ну, варить виагру для похотливых советников — это, конечно, куда более заманчивое дело, чем псионика. Понимаю. Едва сдержал себя в руках, чтобы не рассмеяться, и понимающе закивал головой. Провозившись, положенные два часа поспешил обратно в корпус. Перед ужином нужно еще успеть закинуть боярник в комнату, привести себя в порядок и переодеться. Сегодня в столовой было многолюдно. Во многом из-за студентов второго и третьего курса, которые приехали участвовать в отборочных играх. К счастью, ребята заранее заняли места за нашим столиком и придержали местечко для меня. «Что с настроением, Андрюх?» «Такое впечатление тебя Лисик там до седьмого пота гонял». Фрязин скептически относился к моему ученичеству и всякий раз старался поддеть при удобном случае. Все в порядке, просто голову заморочил. «Если ты насчет боярника, выбрось из головы. Ну как цветок может прогнозировать какие-то проблемы? Глупости?» «Просто Фрязину стоило позаботиться о наших цветах. Если не поливать, то хотя бы снимать с подоконника. Шутка ли, середина лета? Чего это мне их трогать? Взяли бы и убрали перед отъездом. А вдруг я что-то не так сделаю?» Покончив с обедом, вернулись в гостиную, где сегодня было яблочку негде упасть. Пока устраивались за столом, один из старшекусников подошел к нам и приобнял Полину за талию. Девушка тут же развернулась к нему и сбросила руку, но парень лишь заржал. «Эй, проблемы?» Я тут же оказался рядом, готовый разруливать ситуацию. Чувствую это либо от вседозволенности, либо очень смахивает на откровенную провокацию. ха ха, -ха надо же, безродный подал голос!» — заржал парень. Кажется, это был Адашкин со второго курса. «Псионик, но они намного сильнее меня. Всего второй луч. Не петушись, мы просто поболтаем с этой малышкой. Она занята». «Правда? А что, у нее нет голоса, и она сама не может сказать? Может, она не против?» «Я против. Всего хорошего». Тут же отозвалась Поля. «Ты смотри, дерзкая какая. Такие в моем вкусе. Слушай, я понимаю, что это твоя подруга, но, может, подвинешься?» Парень без приглашения уселся на стул и похлопал по коленке, приглашая массову занять место. «Мне кажется, или ты немного попутал?» Смотрю в глаза Адашкину, не отрывая взгляда. «Э, кто тут моего друга обидел? Выйдем?» А вот и тяжелая артиллерия пожаловала. Радулов, ратник силы третьего луча, решил вмешаться в беседу. Уверен, все это время он просто ждал удобного момента, чтобы вмешаться. Парень направляется прямиком ко мне и активирует дар. Но тут появляется Буров и выставляет руку ладонью вперед, останавливая второкурсника. «Паша, зачем так сразу выйдем? Вызови его на дуэль. Так будет по правилам и без проблем для вас обоих». Сейчас Буров, но немного ли чести безродному, чтобы его еще и на дуэль вызывать?» «И потом, у меня претензии к нему, а у Фиди обида на девчонку». «Не стоило ей так остро отказывать, да, Адашкин?» «Не стоило, Паша. Предлагаю вариант, который устроит всех. Парная дуэль. Два на два. Мы с Пашей, а против нас девчонка и ее защитник. Дуэль с целителем? Серьезно? А Дашкин, не смеши. Буров упорно лез в петлю, пытаясь разрулить ситуацию. Но по всему было видно, что у него ничего не выйдет. Ладно, пора и мне слово сказать. Не только ведь Диме за всех отдуваться. Давайте две дуэли со мной в разное время. Или ты можешь только с девчонками драться? Слушай, Буров, а твой однокурсник реально борзый. Мой план сработал, только не совсем так, как я рассчитывал. А Дашкина глубоко задел мой выпад. Но вместо того, чтобы принять предложение, он решил иначе. «В общем, я тоже за дуэль два на два. Принимайте вызов, или будем вас ловить в коридорах, как мышей». «Принимаем!» — тут же вмешалась Полина. «Отлично!» — Радулов просиял, а его напарник склонился ближе ко мне и произнес достаточно громко, чтобы его слышали все вокруг. «Учти, безродный, мы с твоей подругой разберемся быстро, а потом вдвоем с Пашей потолкуем с тобой за длинный язык». «Гляди, пока ты будешь в лазарете валяться, твоя подруга кажется сговорчивей. Время и место. Чувствую слабую попытку сломать мою ментальную защиту, но она пока не может пробить барьер. Не показываю, что меня волнует происходящее, и спокойно отвечаю. В среду, в пять вечера, на арене Академии». «В среду?» «Думаешь, Покровской хватит два дня, чтобы поставить тебя на ноги?» «Будет обидно, если капитан пропустит выступление своей команды из-за травмы». «Не волнуйся, я не собираюсь проигрывать». «Вот как! А что, звучит неплохо. Посмотрим, как будет на деле. Время и место меня устраивает. Я согласен». Радулов поднялся и удалился с довольной улыбкой на лице. А я крепко задумался. «И как мне побеждать ратника третьего луча и псионика второго, если у нас с Полиной по первому лучу владения даром?» Вечер оказался безнадежно испорчен. Еще и Буров в лес со своими тренировками. «Архипов, внеочередная тренировка. Через пятнадцать минут возле теплиц». Не боись, пока я с тобой, никто не решится тебя тронуть. Так что можешь не шарахаться от каждой тени. Ладно, хочет, тренировку получит. Заодно немного попрактикуюсь в псионике. Есть парочка идей, как удивить своих будущих соперников. Стоило нам добраться до места, Дима тут же взял быка за рога. Так, если ты собираешься побеждать Радулова и Адашкина на дуэли, слушай меня. Адашкин сам по себе боец нулевой. Ничего особо не значит. Можешь быть уверен, что будет душить псионикой. Что касается Радулова, то тут все сложнее. Он ратник и заточен на ближний бой. Победить его будет невероятно сложно. Захваты, лоу-кики и прочие способы контроля противника — коронные фишки Паши. Откуда тебе это известно? Шутишь? Я из влиятельного рода, которому может угрожать кто угодно. У меня есть сведения практически на всех одаренных, чей род хоть минимально заслуживает внимания. Скажу тебе прямо, я очень удивлюсь, если вы с сможете победить. Может, мне переодеться в маслово, выйти на арену вместо нее? Ну, ты там иллюзиями немного подмарафетишь мне личика, буфера накачаешь. Дема, иди лесом, а. И так тошно. Ладно, отрабатываем защиту от лоукиков». Буров без предупреждения нанес легкий удар по внешней стороне бедра, и мне пришлось присесть, чтобы не потерять равновесие и не растянуться на земле. «Так, ясно. Слушай, что нужно сделать, когда Радулов будет пробивать удар ниже колена». Минут через пятнадцать у меня уже неплохо получалось, но до совершенства как до Китая. Без пары месяцев тренировок, чтобы довести прием до совершенства, не обойтись. Жестче держи голень, иначе он попадет тебе в опорную ногу. встречая удар коленом. Буров то и дело наносил легкие удары, а мне приходилось их блокировать. Хорошо, а теперь перейдем к захватам. Часа через полтора, уставшие, мы направились обратно к корпусу. За это время ментальная сеть, натянутая, чтобы избежать потенциальной слежки метров на двадцать, сожрала почти треть энергии. Как думаешь, шанс есть? Честно говоря, тебе очень повезет, если ты продержишься хотя бы минуту. Пойми, научить тебя за пару дней просто невозможно. Нужно отрабатывать удары до автоматизма, развивать реакцию и силу. Единственный твой шанс, если Радулов будет биться в половину силы. «Дима, а ведь это мысль!» «Странно, что я раньше не подумал об этом». Недооценка противника не раз играла в злую шутку с сильными бойцами. Думаю, это один из способов победить. Другая идея родилась буквально через минуту, когда я посмотрел на теплицы рядом с которыми мы тренировались. Да, на соревнованиях нельзя использовать настойки и зелья, но ведь никто не говорил о дуэли. Парни имеют преимущество в развитии и возрасте. Да и очевидно, что намеренно спровоцировали нас на дуэль и жалеть никого не будут. А это значит, что мы имеем полное право воспользоваться уловками, чтобы наказать наглецов. Обязательно посоветую с листиком насчёт настоек. Если все пойдет по плану, следы настойки выведутся из организма к субботе, когда нам предстоит выходить на арену в Москве. «Дим, есть идея. Только понадобится твоя помощь. Вот, держи червонец». «Ха, Архипов, мне прям интересно узнать о твоем плане, для которого мне понадобятся эти деньги. Прибереги их для себя». К счастью, я в дополнительных финансах не нуждаюсь». «Ты не понял. Мне нужно, чтобы перед боем ты разыграл кое-какую схему».